Глава 43. Ты ему не сказала? Хмурится Тамара, а я отворачиваюсь к окну сжав руки. В животе становится неприятно, где-то под желудком ютится холодок, сердце трепещет в груди, словно крылья встревоженной птицы. Нет, отвечаю едва слышно, качнув головой. Он не должен знать. Повисает молчание, томать тяжело вздыхает и подходит ближе. Обнимает меня за плечо и чуть сжимает. Я думала, что когда скажу хоть кому-то, дышать станет легче, но не стала. Варь! начинает она тихо, ты же не сможешь долго скрывать от него беременность, или ты. Она не договаривает, смотрит с тревогой, затаив дыхание. Беременность для Тома больная тема. Она с предыдущим парнем разошлась, потому что они так и не смогли зачать ребенка. Том обследовалась. Причин для бесплодия не нашли ни у него, ни у нее, но за три года отношений у них так ничего и не получилось. Нет, что ты!» — быстро качаю головой. Конечно же, я ставлю ребенка, просто... В горле встает ком. Я две ночи почти не спала с момента, как сделала тест, и он оказался положительным. Новости, ребенки. Она замечательная. Матерью я себя представляла давно. Мечтала о том, как буду дарить своему маленькому сыночку или дочке нежность и ласку. Буду заботиться, петь колыбельной, играть. Не раз представляла себя с коляской, и внутри что-то приятное и трепетно сжималось. Но... Тома! Я поворачиваюсь к подруге и закусываю губы, чтобы притормозить слезы, что подступают к глазам. «Та жизнь, которой живет Игнат, она не для ребенка. понимаешь? Я не хочу, чтобы мой малыш был частью этого. Я видела, что сделал с Игнатом его отец. Игнат пытался избежать этого, сопротивлялся долго, как мог, но сломался. Он стал таким же, если не хуже. Я не хочу такого для своего сына или дочери. Варя, я вижу в глазах подруги искреннее сочувствие». Она тоже начинает нервничать, о чем свидетельствуют ее порозовевшие щеки. Мне кажется, каким бы темным властелином не был твой Корлеона, он любит тебя и ребенка вашего будет любить. Такие люди иначе видят любовь Тома. Они не оставляют выбора, они причиняют боль тем, кто полюбит их в ответ. Для него жизнь человека не свята. Я боюсь представить, сколько их он забрал собственными руками, и я не хочу, чтобы мое дитя жило в его мире, полном жестокости, в том, что для Игната считается привычным и нормальным. Я должна уберечь своего ребенка от этого. Мир криминала не то, где растут нежные цветы, где должны расти дети. Я говорю почти на одном дыхании, и с воздухом у меня заканчиваются и силы. Руки начинают дрожать так же, как когда я держала тест и вглядывалась в две абсолютно четкие полоски, не оставляющие никаких сомнений. «Ты хочешь уйти от него?» Тихо спрашивает Тома, будто нас кто-то может услышать. «Он ведь не отпустит. Ты и сама это знаешь, и тем более, когда узнает, что ты носишь его ребенка. «Знаю. Будет землю носом рыть в поисках, даже если тебе удастся сбежать». зная Тома». Голос глохнет. «Да к тому же у тебя семья!» «Да знаю! Но Игнат бы не тронул мою семью, в этом я уверена. Но ты права. Куда бы я ни сбежала, он найдет, сквозь землю достанет, а потом накажет. Я даже боюсь представить, что он сделает. Поэтому он должен думать, что искать больше некого. Я говорю это, сама не веря, что облекла эту мысль в слова. Они жгут язык, сушат до да трещин горла». Мне самой становится больно от одной мысли, что это удастся осуществить. Но то сердце, что бьется под моим, оно самое важное. Оно то, ради чего я пожертвую и своим сердцем, и Игната. Я знаю, что ему будет больно, знаю, но я не позволю ему сделать нашего ребенка частью его кровавого мира. «Ты хочешь?» Тамара бледнеет. Кажется, будто слова даются ей с трудом. «Варя, ты хочешь инсценировать свою смерть?» Я смотрю на подругу молча. Эмоций внутри много, все они обжигающие, бурлят, но я собираю их в железный кулак. Решение уже внутри я приняла. «Да, и в этом мне потребуется помощь. Сердце пропускает удар, потому что я знаю, что прошу о слишком многом. Знаю, что не имею права просить о таком. «Но одна я не справлюсь, Тома. Я должна исчезнуть. Навсегда. Он должен думать, что меня больше нет».